Глава 20. Весь день вместе с обедом и лекциями был мною успешно прос... проспан. Драксис, позабыв о ректорской необходимости читать нотации, дал мне спокойно отдохнуть. Когда открыла глаза, он все так же сидел, перебирая мои волосы, и, кажется, за все это время ни разу не вставал. — Хочу есть. — я потянулась, перехватив взгляд ректора, в котором снова плясали огоньки пламени. Очень такой голодный и жадненький взгляд, и совсем не до еды. — Ты еще успеваешь на ужин? — Эйден сглотнул и отвернулся. — Заодно отдашь Коллинзу его платье. — Хорошая идея. Поднявшись, я подхватила сумку, сунула коробку под мышку. — Действительно. Надо бы, наконец, разобраться с Энзо, чтобы больше об этом не думать. Эйра, окликнул меня дракон, когда я уже стояла на пороге. Да, господин Драксис. А как насчет того, чтобы выбраться в город на выходных? Ты что же, зовешь меня на свидание? Ну, если ты не против. С удовольствием, Эйден. И, просияв, я вышла из кабинета. Действительно. Этот день оказался демонски хорош. Теперь оставалось только сделать последнее дело, точнее два дела, если успею, ведь откладывать визит к лекарю дольше было нельзя. Уверенным шагом двинулась сдаваться на милость доктора, ожидая по меньшей мере укоризненного взгляда. Сколько я там ходила со своей сломанной ключицей, лишь кидая заморозку, чтобы унять боль? — Сильный ушиб. Ножить будешь, — резюмировал лекарь, осмотрев меня. — Я выдам тебе мазь. Нужно будет делать с ней компресс и накладывать два раза в день. «Ушиб — Ушиб? — перебила я, не скрывая удивления. — Как ушиб? Я ведь четко слышала хруст костей. — Может, стоит еще проверить слог? вскинул брови лекарь задетый моим недоверием это ушиб как ты его получила упала покачала головой все еще не слишком понимая как плечо могло так болеть если это даже не перелом а ведь если подумать после первой заморозки боль была уже не такой сильной и сегодня я накладывала чары всего один раз хотя днем ранее Это делала куда чаще. Будто у меня появилась регенерация драконов, и все стало проходить само. «Так, тебе стоит быть осторожней, ведь возможности самоисцеления у людей не так сильно развиты, как у других рас», — словно в ответ на мои мысли повторил лекарь. «Покивав и пообещав впредь тренировать внимательность...» Я забрала баночку с мазью и двинулась в столовую, как раз успевая на ужин. По пути размышляла, пытаясь вспомнить собственные ощущения перед тем, как заморозила Джо. И клянусь, тогда мне точно показалось, что это перелом. А может, действительно все просто показалось? Все же я простой человек с необычным даром, конечно, которого больше ни у кого нет. Ну-ну. Впрочем, мы с Эйденом уже выяснили, что мое пламя способно потушить огонь дракона, но никак не исцелить мага льда. А значит, думать об этом смысла нет. Ушиб ну — но и хорошо, значит, заживет быстрее. В столовой, как всегда, было шумно. Студенты голдели, обсуждая прошедший день, а также свежие сплетни и новости. Энзо сидел за нашим столиком вместе с Ками, Лео Саммер и Гектором. Привет, ребята! Поздоровавшись, я пока убрала коробку с платьем. Отдавать его при всех не хотелось, чтобы лишний раз не смущать дракона. Впрочем, Энза все понял без слов. Надеюсь, его еще можно вернуть. Пробормотал он, забирая платье. Рад был познакомиться. И развернувшись. Дракон ушел, оставив на столе тарелку с недоеденным рагу. Кажется, он обиделся, и от этого я чувствовала себя виноватой, хотя, по сути, ничего плохого и не сделала. «Значит, у тебя теперь нет снова пары», — вскинул Бровилео. «Что ж, я тогда могу составить тебе компанию». Магочка у тебя еще не до этого не выросла», — одернула его Камила. «Судя по слухам о его похождениях, его могучка именно выросла», — заметил Гектор, меланхолично жуя рыбу. Я рассмеялась. Несмотря на Энзо, этот день и впрямь вышел чудесным. Новые сутки обещали стать такими же счастливыми, как и предыдущие. Хотя я вернула Эйдену огонь и почти научилась пользоваться своей силой, ректор решил продолжать обучать меня лично, по крайней мере, до наступления бала. «Мне так будет гораздо приятнее. К тому же, пока я не поговорю с императором, никто не должен узнать о твоем даре», — сказал он, — «и без того в курсе уже слишком многие». В обоих пунктах я была с ним полностью согласна, тем более, что к преподаванию у него был явный талант. Драксис интересно объяснял темы, да и практика магии под его контролем у меня получалась куда лучше, чем до этого. Впрочем, на очередное занятие танцами он меня отпустил. А если точнее, мы отправились туда вместе, едва ректор узнал, что я отказала Энза. И теперь у меня нет пары. Когда вошли, все остальные первокурсники уже были на месте, глядя на демонстрацию новых движений, которую исполняла Диксис. Да, Сол, хорошо. Теперь все на месте. Кивнула нам драконица. Студенты же дружно обернулись, таращаясь на нашу парочку. Шум, поднявшийся после выходки Драксиса на полигонах, успел немного стихнуть но теперь грозил разгореться с новой силой. Лица сокурсников пылали живым интересом, и я прямо-таки чувствовала, что после занятий все будут обсуждать, действительно ли дракон, ненавидящий магов льда, запал на свою ученицу ледяную чародейку. Обсуждали бы и сейчас... Но госпожа Диксис умела держать жесткую дисциплину ничуть не хуже Бэксфилла. Популярности такого рода мне хотелось бы избежать. Но, решая попробовать быть с Эйденом, я прекрасно понимала, что рано или поздно наши отношения откроются и по Академии все равно поползут слухи. «Так, может, лучше рано?» Сам Драксис, кажется, был того же мнения. Когда зазвучала музыка, он прижал меня к себе гораздо крепче, чем это сделал бы случайный партнер по танцу, да и рука его лежала чуть ниже положенного. Изабелла Диксис глянула на нас, хмуро сдвинула брови, но делать замечание ректору не решилась и ушла костерить других учеников. «Гроуф, больше грации, Нозерман». «Не бойтесь партнера, он вас не укусит!» «Я надеюсь!» «Ситкес, держи руку там, где положено!» Доносились до нас ее строгие возгласы. Ну, а мы? Мы танцевали, не отрывая взгляда друг от друга. В зрачках эйдана плясали искры пламени, на губах играла довольная улыбка, а от его прикосновений... Я готова была растечь со сладкой лужицей прямо по мраморному полу. В общем, это было чудесно. И в первый раз я не хотела, чтобы репетиция бала заканчивалась. Когда музыка все же стихла, к моему огромному сожалению, мы остановились, не разжимая объятий. Эйден склонился ближе, и на секунду мне показалось, что сейчас он меня поцелует прямо здесь, при всех. «Урок закончен. Спасибо за старание!» — хлопнула в ладоши госпожа Диксис, разрушив все очарование момента. «Вас, Ситкис, это не касается. Стараться вы даже не пытаетесь. Впрочем, незамеченным наш почти поцелуй не остался. Уже на следующий день, как и предполагало, слухи расползлись по всей академии». Нет, даже не слухи. Сплетни! Когда я вместе с Самер пришла в столовую на завтрак, сперва там повисла тишина. Студенты дружно повернулись в нашу сторону, а после по залу волной пронесся тихий шепот. Чем она его зацепила? Понятно теперь, как магольда взяли в Академию Драконов. И почему наш красавчик Драксис достался именно ей? доносилась до меня со всех сторон. Вскинув подбородок, я стиснула руку Саммер и с гордым видом прошествовала к столику. — Ну а что, Снежинка, теперь ты точно звезда! — ухмыльнулся Лео. — Отношения с ректором куда круче, чем танец на барной стойке с последующим падением. — Ага, это он мне... Драконью голову припомнил, побери ее, снежные демоны. «Я бы хотела избежать такой известности», — буркнула, усаживаясь рядом. «Зато с тебя из Академии точно не исключит». Ками погладила меня по плечу. «Это хорошо, потому что вчера нашли мага для заморозки ледовых камер, И вакансия теперь закрыта», — меланхолично заметил Гектор, заставив меня улыбнуться. «Что ж, плевать, что там про меня говорят. Главное, я могу быть рядом с нужным мне человеком, и к тому же у меня лучшие друзья на свете. К завершению завтрака я окончательно смирилась с излишним вниманием. Тем более, что, несмотря на сплетни, Высказывать что-то в открытую мне никто не спешил. Нет, пару драконов подходили к нашему столику, но, увидев огонек на ладони Камилы и ощеревшуюся в трансформации пасть Гектора, предпочитали молча развернуться и уйти. — Не волнуйся, Эйра, они поболтают и забудут. — утешила меня Саммер. — К тому же, это ведь не запрещено правилами Академии. — Нет. В любом случае Драксис сказал, что он тут ректор, и никто ему ничего не сделает. Улыбнулась я, вспомнив своего дракона. — Они просто завидуют, что Драксис отхватил такую девушку, — авторитетно заявил Лео. — Выходит, что на бал ты пойдешь с ним. — Не знаю, — пожала плечами в ответ. — Мы об этом не разговаривали. — После завтрака... Ребята вознамерились проводить меня к кабинету Драксиса, желая оградить от излишнего внимания, хотя я и сопротивлялась. Мне уже давно не пять лет, вполне и сама могу за себя постоять. Впрочем, спорить с Ками дело почти невозможное. Да и мне так было на самом деле куда спокойнее. Однако у входа в академию нас встретил Дерек. — Ира, можно тебе на пару слов? — спросил он бросив взгляд на остальных. Идите, я не маленькая. Кивнув ребятам, обернулась к дракону. «Что ты хотел?» «Я слышал, Энза больше не твоя пара. Помявшись, выдал он. И поэтому решил спросить, не сможешь ли ты все-таки взять меня? Или... или ты пойдешь с ректором?» «Я призадумалась». Конечно, мне хотелось пойти с Драксисом, тем более теперь это ни у кого бы не вызвало удивления, но почему бы не помочь Дереку? В конце концов, ректор явно не нуждается в том, чтобы его представляли императору. А сам Дерек, пусть и всегда строго следил за соблюдением правил, но ко мне относился ровно, никогда никак не притеснял и не смеялся надо мной. «Хорошо», — кивнула я, улыбнувшись старости. «Почему бы и нет? Только прости, не могу обещать, что буду танцевать с тобой весь вечер». «Мне нужно только познакомиться с императором», — кивнул Дерек. «Спасибо, что согласилась». Мы пожали друг другу руки и разошлись на занятия. Я опасалась, что мое решение не слишком понравится Эйдену, но он отнесся к нему с большим пониманием. «Так будет даже лучше», — произнес ректор, когда я рассказала ему о своем обещании. «У меня есть свои обязательства перед Академией. Я бы вряд ли смог быть рядом в течение всего бала. А теперь у тебя будет пара. Главное, чтобы он не лез к тебе с поцелуями». «Не волнуйся. Дерека интересует только твой отец». Рассмеялась в ответ, и мы приступили к занятиям. выходных я ждала с особым нетерпением еще бы, ведь мне предстояло настоящее свидание с драксисом. Жаль только что надеть по-прежнему было нечего, А вместо приличной куртки в наличии имелся лишь бабушкин тулуп. Но ведь это не главное. Утром субботы я подскочила в такую рань, что даже саммер еще спала. Коридоры общежития также пустовали, потому душ удалось принять без очереди, медленно и с удовольствием. Затем я оделась, красиво уложила волосы. Ну, раз костюмчик подкачал, будем брать прической и принялась ждать назначенного времени. Когда, наконец, до встречи с Эйденом оставалось лишь десять минут, я вышла из корпуса общежития, двинувшись в сторону главных ворот Академии. Ну и что, что приду пораньше, зато так точно не опоздаю. Еще на подходе к площади с фонтаном я заметила Энзо. Дракон явно вышел прогуляться и подумать о своем. Задумчивым взглядом он блуждал по окрестностям, ни на чем не фокусируясь. Снежные демоны, вот откуда он взялся в такую рань. Отдав дракону платье, я старательно избегала его общества. Мне не слишком хотелось ловить его укоризненные взгляды или чувствовать себя безвинной виноватой. Да и сам Энза не спешил ко мне подходить. И такое положение дел меня полностью устраивало. Вот и сейчас я бы желала избежать встречи. Но прежде чем успела свернуть за угол, Энзо меня заметил. Ладно, Эйра, расслабься. Ты ничего плохого не сделала, а просто следовала своим чувствам. И вообще, не убегать же теперь. «Привет, Эйра». Криво улыбнулся дракон, когда я подошла ближе. «Здравствуй, Энзо». Кивнула, желая прошмыгнуть мимо, но тут же была поймана за руку. «А я все думал, как мага взяли в Академию драконов. Выходит, все это время ты спала с нашим ректором, так?» Склонив голову, процедил он. «А вот это тебя не касается», — ответила, вырвавшись. «Ну неужели и он туда же?» а ведь с виду вполне адекватным казался. — Ну почему же не касается? Если бы ты сразу сказала мне, то, может, я и не стал бы звать тебя на бал. Но ты соврала. — Ты пригласил меня только из-за императора. А когда ты спрашивал о господине Драксисе, между нами еще ничего не было, так что я тебе никогда не врала. «Впрочем, считай, как знаешь, я не обязана перед тобой отчитываться!» Выпалила моментально закипев. Нет, ну, что он о себе возомнил? Один поцелуй, а ведет себя так, будто я ему клятву верности давала. Или тут все дело в том, что он привык получать желаемое, а прежде никто ему не отказывал? «Ты мне понравилась, Эйра!» энза зажжал кулаки. По-настоящему понравилось. Теперь, выходит, я ошибался, и ты просто дурила мне голову, а сама попала в академию через постель Драксиса. Слушай, думай, как хочешь. Рада, чтобы все выяснили. Процедила я в ответ и, развернувшись, ушла. Снежные демоны, ну вот почему драконы такие драконы? Понравилось я ему. Ха! А меня-то он спросил. Конечно же, нет. Ведь был уверен, что лучший в этой академии. Только всегда найдется кто-то еще круче. К назначенному времени встречи я все же опоздала. Драксис уже ждал меня на воротах, но делать замечания не стал. Лишь сжал мою руку, улыбнулся и потянул прочь. «Куда поем? спросила я спустя пару минут. Едва мы немного отдалились от академии, как ректор жестом собственника прижал меня к себе. «А куда Меледи изволит?» — хитро прищурился дракон. «Но я даже не знаю. Я растерялась. Конечно, в столице было полно мест, которые мне хотелось бы посетить. Да вот только в связи с отсутствием денег я даже не рыпалась в ту сторону». «Значит, выберу на свой вкус». Что ж, вкусу ректора я доверяла целиком и полностью. Эйден махнул рукой, останавливая экипаж, и уже вскоре мы сидели на мягких подушках, за окном мелькали дома, до нас доносились крики возницы. Дракон держал меня за руку, перебирая мои пальцы, и наши плечи соприкасались, хотя на скамеечке было еще полно места. Когда экипаж остановился, «Мы оказались в самом центре столицы, возле фешенебельной рестории. Зарплаты ректора хватает, чтобы ходить в такие места?» — спросила, заранее ужаснувшись здешними ценами. «Наверняка на те монеты, что тут стоит обед, в моем родном городе можно жить месяц». «Зарплаты сына императора хватает, чтобы ходить в такие места?» «Но, кажется, ты не слишком рада». «Да как-то не особо», — призналась, указывая на свой наряд. «Уверена, эта Рестория прежде не видала таких снохшибательных тулупов». «Это хорошо, потому что мы туда не пойдем», — кивнул Драксис, увлекая меня куда-то в боковой переулок. «Признаться честно, кормят там весьма средне». Мы нырнули в каменную арку и уже вскоре оказались в небольшом дворике с трех сторон зажатом домами. А вот с четвертой. Тут была небольшая веранда, сейчас пустующая из-за погоды, и двери какой-то таверны, из-за которых лился теплый желтоватый свет. «Идем, тебе должно здесь понравиться». И Эйден уверенно вошел, потянув меня следом. Внутри заведения оказалось очень уютно. Небольшие столики, рассчитанные на одного-двух посетителей, чисто вымеденный каменный пол, магические светляки по стенам и холсты с драконами. На первый взгляд все места были заняты. Несмотря на некую скрытность, заведение пользовалось успехом. «Эйден!» Увидев высокого гостя, к нам заспешил немолодой, кряжистый мужчина, чуть полноватый, с очень красными щеками. Судя по всему, он был самым обычным человеком. «Рад тебя видеть, Люк!» — кивнул ректор, пожимая ему руку. «Нам бы столик на двоих!» «Конечно, конечно!» — закивал мужчина. «А что это за прекрасная юная леди?» «Моя пара — Эрвин Десол». «Пара! Ха, как здорово звучит!» «Люк Уокер! Очень приятно познакомиться!» Мужчина поцеловал мне руку, сделав это весьма тактично, не коснувшись губами кожи. «Взаимно, господин Уокер!» — кивнула в ответ. «Как обычно, только на двоих. И кувшин эльфийского из твоих запасов!» Распорядился Эйден, едва нас отвели в укромный уголок, где за небольшой занавеской располагался столик, спрятанный от чужих глаз. «Господин ректор решил споить свою студентку?» — выгнула бровь я. — С одного бокала этого эльфийского даже тебе ничего не будет, — усмехнулся Эйден. Вскоре нам принесли заказ. Две порции одурительно пахнущего мяса со специями и кувшин того самого эльфийского. — Ира, я хотел кое-что спросить у тебя, — произнес Драксис, наполнив бокалы. — Да. — Твой жених, Хавьер Фрост. Он мне не жених. Ты уверена, что он тебе не нравится? Что за глупости ты говоришь, Эйден? От удивления я округлила глаза. Эх, сейчас бы залезть бы в голову этому дракону, а то порой совсем не понимаю, что там берется и откуда. Хавьер показался мне скользким типом, но даже я не могу отрицать того факта, что он красив. «А еще он маг льда и, кажется, хорошо ладит с твоим отцом», — выдавил Эйден. «А я успел натворить столько глупостей, постоянно пытался тебя задеть или испортить тебе жизнь наказаниями». «И полигонами», — покивав, подсказала я. «И полигонами», — вздохнул Драксис. «А еще я дракон». «Да, я заметила это с первого дня нашей встречи». Снова покивала, никак не в силах понять, шутит ли сейчас ректор или же говорит серьезно. Вроде бы тон у него далек от шутливого. Но если так, то... Снежные демоны. Неужели он действительно сомневается в себе? Тогда Энза точно стоило бы поучиться у него. Этому студенту не помешало бы избавиться от излишней самоуверенности. «И, как известно, драконы не слишком совместимы с магами льда». Тем временем продолжил Драксис, явно нервничая, но при этом выглядя демонски милым. «Не волнуйся». Я взяла ректора за руку. «Не знаю, что насчет остальных, но мы с тобой прекрасно совмещаемся. А Хавьер, ну, как ты верно заметил, скользкий тип». И будь он не то, чтобы магом льда, а хотя бы самым последним мужчиной в мире, меня бы все равно от него тошнило. Рад это слышать, улыбнулся Эйден. Но насчет поцелуя я не шутил. Обещаю, никогда не приближаться ни к одному мужчине. Я приложила свободную ладонь к груди, будто давая клятву. Кроме меня. «Кроме тебя!» После таверны мы пошли на центральную площадь, где как раз начали выступления музыканты. Эйден оказался прав. Бокал эльфийского лишь добавил мне настроения и чуть-чуть вскружил голову, но не более. Народ, толпившийся здесь, веселился вовсю. Люди смеялись, танцевали или просто смотрели на танцующих, слушая зажигательные ритмы. «Хочешь?» – спросил Эйден, указав на круг с парами. Я кивнула, почему бы и нет, надо же иногда отдыхать. Драксис потянул меня за руку, закружил, ловко подстраиваясь под музыку. Этот танец был не похож на тот, который мы готовили для бала, и я знала его куда лучше. Им часто развлекались именно на улицах. Три хлопка, поворот, поклон, смена партнёров и снова поворот с двумя притопами. Вместе с остальными я хлопала, шутливо грозила пальцем и не могла сдержать улыбку, глядя на такое же улыбающееся лицо Эйдена. «Куда дальше?», – спросила спустя пару танцев. От движения щёки раскраснелись, стало жарко. «Сегодня празднуется День Основания дираклеона так что выбор у нас огромный», — ответил эйдан А после, не смущаясь толпы, склонился и поцеловал меня. Со всех сторон раздались крики одобрения, улюлюканье и аплодисменты. Драксис оказался прав. Выбор у нас был действительно огромный. После танцев мы прогулялись по проспекту Художников, где один Альф, Магией нарисовал мой портрет. Затем заглянули в пару магазинчиков, торгующих всякими сувенирами. После отправились на шоу летунов, от которого я осталась в полнейшем восторге. Мы ели сладости, катались на каруселях, а Драксис с ловкостью акробата, пройдя настоящую полосу препятствий, выиграл мне игрушку в виде дракона из мягкой ткани, набитого песком. «А что там?» Я указала в сторону скопления народа. «Какой-то спектакль», — пожал плечами ректор. Мы подошли ближе. На небольшой деревянной сцене вовсю разворачивалось представление. Это была старая, но до сих пор популярная история о том, как тысячу лет назад снежная демоница похитила принца драконов, из-за чего и началась война, окончившаяся впоследствии созданием империи. Сейчас как раз актриса, одетая во все белое, злобно хохоча уносила на спине бесчувственного мужчину. Другая девушка, невеста принца, лила слезы, простирая руки им вслед. «Будем смотреть?» Чуть поморщившись, спросил Драксис. Кажется, спектакль напомнил ему о погибшем брате. «Я уже видела», — ответила, не желая лишний раз печалить своего ректора. «Идем дальше». Действительно, постановка была очень распространенной. В конце ее принц спасался из плена снежных демонов, возвращался к своей невесте, и они играли свадьбу. В реальности ни его, ни демоницу так и не нашли. Покинув площадь, Эйден поймал экипаж. — Мы уже возвращаемся? — расстроилась я. — Чтобы ты пропустила салют? Ну уж нет. — улыбнулся Эйден. Хорошее настроение медленно, но верно возвращалось к нему. Спустя двадцать минут карета остановилась возле самого крупного парка. Солнце уже клонилось к закату, когда мы поднялись на холм, покрытый прелыми листьями. Отсюда открывается лучший вид на столицу. Махнув рукой, Драксис высушил влажную после вчерашнего дождя землю, и создал вокруг нас купол, защищавший от ветра и холода. «Красиво!» — протянула я, глядя на расстилавшийся внизу гераклеон. «Сегодня город пестрел красками. Люди маленькими цветастыми ручейками струились по улицам. Некоторые дома были украшены магическими светляками, лентами, бумажными шарами, создавая атмосферу праздника». «Красиво!» — согласился Эйдон. Но кое-что мне нравится гораздо больше. И склонившись, он губами коснулся моих губ. Мы так и целовались, пока небо не потемнело, заполнившись яркими всполохами салютов.